Глава вторая Есть расхожая фраза «Если встал утром и у тебя ничего не болит, значит, ты покойник». Гаврилов сейчас весь в железках, через турникет в аэропорту не может пройти. Если уж выбрал футбол, будь готов ко всему. Олег Татьянцев Проснулся я из-за грохота и воплей, доносившихся из открытого окна. «Идрит твою налево! аккуратнее. «Стройка!» Последний год рядом с моей пятиэтажкой строили очередную многоэтажку из говна и палок силами уважаемых гостей Средней Азии. И вот так часто бесновался прораб. То цемент разольют, то место стройки в поле бомбежки превратят. И сегодня, видать, шебутные делов натворили, а я на ночь окно не закрыл. Теперь выслушиваю». Припомнилось, что вчера я на пенсию вышел, что хотел посмотреть кубковый матч под водочку с салом. Да, видать, перебрал и раньше времени вырубился. Поэтому и голова на утро как в тумане гудит. Ну ничего, сейчас простоквашки домашние жахну, в себя приду. Эх, с кровати решил подняться. Но не тут-то было. А если было, то не тут. Подняться не вышло. Я с удивлением уставился на собственную ногу. Та покоилась в металлической цилиндрической конструкции, аппарат Элизарова. «Ох ты ж!» А потом воспоминаниями накрыло: Гаражи, булава, девчонка соседская и удар ножа в печень. Вспомнилось странное видение про финал Кубка СССР, где едва два мяча положил в ворота Динамо. «Привидится же такое!» Нажрался ты, видать, Иван Сергеевич, да попьяни ногу сломал. Просто не помнишь ни хрена, какой там кубок СССР, размечтался. На локтях приподнялся, и тут меня ожидала новая неожиданность. Лежу-то я не в кровати, а на больничной койке в палате. Палата на шесть мест, но кроме меня здесь никого нет. Огляделся. То, что на ноге аппарат Элизарова, это понятно но больно местечко на БСМП не похоже. Там-то я в кардиологии прошлой весной лежал, сердце прихватило. Ремонтик тогда делали под евро, косметику наводили. Правда, главврач наглая морда деньги не на ремонт направлял, а себе в карман, чтобы с любовницей по сачам прокатиться. Тут же советское все, причем отличная сохранность, как на консервации. Стены метра на два от пола в зеленую краску выкрашены. Дальше побелка. Все чистенько и свеженько. Дверь в палату деревянная и надежная, не читая нынешним картонком. У стен койки основательный металлический по три в ряд. И куда, спрашивается, меня занесло? Смотрел на свои руки, и глаза на лоб полезли. «Ух ты как! Не морщинки! Кожа, как попка у младенца, гладкая!» От мысли отвлек грохот из коридора. Я обернулся к двери и увидел, как через дверной проход заехала медицинская тележка, а за ней медсестра. На тележке куча лекарств, на медсестре белый коротенький халат и чепчик. «Ой, Ванечка, ну, наконец вы в себя пришли!» Медсестра подкатила тележку к койке. «Как ваша ножка?» «Терпи, ножка, соврал я. Нога неприятно ныла и тянула. Вымерил медсестру взглядом. Хорошенькая девчонка, не дать не взять. Ножки стройные, а под халатиком нижнее белье просвечивает. Груди, как два спелых апельсина. Такие у моей жены были в молодости, как раз в ладонь поместится. Уверенная двойка. «Дочка, а где я?» «Какая вам дочка? Я вас на полтора года старше». Сестричка краской залилась и смущенно начала лекарства на своей тележке перебирать. «В больнице вы, цито имени Приорова. Вчера к нам в хирургическое привезли со стадиона». «Старше, да тебе годков хотя бы тридцать есть». Но потом я про свои руки с кожей, как у младенца, вспомнил и насторожился. «А год нынче какой, любезная». Медсестра доставала шприц с лекарством. 1989 Вы меня не проведете своими шуточками. Даже не пытайтесь. У меня бы вообще-то жених есть. Какие шуточки? Я переваривал информацию. Любые шуточки я лет так 30 назад позабыл, за ненадобностью. Ну как, ко мне Манька Шубудько рассказывала. Говорит, вы ее за одно место щипали, когда она со сборной СССР на матч с Венгрией ездила медсестрой. Девчонка закатила глаза. Ладно, поворачивайтесь аккуратненько только. Это набегались, и теперь лечиться нужно. Я повернулся. В этот момент понял, что под простыней на мне ничего нет. Голенький. Значит, молоденькая медсестра видит все мои прелести. Вообще-то, конечно, это хорошо, когда девушки мужские прелести видят, но сейчас я даже слегка смутился. Медсестра помазала место укола ваткой, пропитанной спиртом, и укол засандалила. «Я ж вздрогнул!» — укол подла оказался болючий. «Что за травма у меня?» «Открытый перелом», — заверила медсестра. «Но это вам доктор подробно диагноз скажет. Через полчаса как раз обход начинается. А пока я вам завтрак принесу, вам надо есть побольше кальция, чтобы кости срастались». «Что на завтрак?» — спросил я, хотя под обезболом есть хотелось не особо, и голова кружилась. «Манная каша». И медсестра обернулась, делая вид, как будто что-то в тележке ищет. А сама свою пятую точку выпятила так, что мне даже не по себе стало. И вдруг раз тебе и рука сама по себе потянулась к этой самой попе, и такая хлоп по булке всей пятерней. Сестричка захихикала, прочувствовала нашу любовь. «Выходит, правда о вас Манька говорила? но я без свидания никуда не пойду зарубить себе на носу Иван. И пошла прочь, укатывая тележку и веляя бедрами. Я помолчал, глядя то на свою пятерню, то на медсестру в ракурсе сзади, а потом неожиданно вдруг ощутил то чувство, которое не испытывал с начала двухтысячных. Что-то в паху зашевелилось, ожило, и простыня росы превратилась в вигвам. «Во дела, творятся! изумился я. В голове постепенно выстраивалась картинка новой реальности. Каким-то бесом я оказался в теле молодого паренька лет тридцати, футболиста, судя по всему. Тут-то и вспомнились слова, которые я обратил к неведомой силе, прося по жизни мне второй шанс дать. В мистику и прочую лобуду я не верил, но не поверишь тут, когда вот оно и раз на своей шкуре познавать приходится. Так ей лежал, хлопая глазами, когда в палату изошел мужичок, средних лет с тарелкой манки в руках. «Банчоус, здорово! Над тарелкой поднимался пар. Перед койкой стоял мужик в белом пиджаке на черную водолазку. Брюнет, роста среднего и с небольшим деловым пузом. Из памяти сразу всплыло. Леня зовут администратор команды. «Ну, как тебе, Клава, понравилось?» Леня подмигнул. Я лично эту девчонку для тебя угла врача выбивал. Я смекнул, что речь идет о медсестре. Показал большой палец. Как самочувствие? Что-то я с трудом соображаю, и не помню ни хрена. Все-все-все понял, молчи. Лене приложил указательный палец к губам. Тебе надо восстанавливаться. Хабать будешь? Я головой покачал. Если что я с ложечки покормлю, не обломится. Дышичу, братское сердце, чего ты смотришь волком? Администратор расхохотался. Мне пока не до смеха было. Курить, наверное, хочешь? Лёня достал из кармана пиджака пачку Малибара, показал с гордостью. Сейчас красно-белые туда-сюда. Хмыкнул, сигарету вытащил, пачку мне протянул. Курить я бросил еще несколько лет назад, возвращаться к дурной привычке не собираюсь, хотя хотелось до чертиков. Тем более Кишиневский Мальборо предлагает. Это сейчас в табак черт что сует. А тогда табак табаком был. Вон на боку пачки по-русски написано, что изготовлено на Кишиневской фабрике по лицензии. Ладно. Администратор поставил тарелку с кашей на тумбу рядом с кроватью. Ложку в гущу молочную вставил, та так и осталась стоять. Сам присел на соседнюю койку. Курить не стал, но вытащил из внутреннего кармана пиджака свернутую газету, положил мне на живот. «Читай, мне удивительно, что у тебя под обезболом мозги встали на бикрень. Я газету взял и на первой же полосе обнаружил статью. «Спартак. Победа с горьким привкусом». Две фотографии. На одной из них красно-белые держат в руках кубок СССР, а на второй бригада врачей уносит с поля «Павлова». Эпизод сразу всплыл в памяти, но сколько бы я ни вглядывался в фотографию, узнать человека на ней не мог. «Спартак» десятый раз в своей истории стал обладателем Кубка СССР, но победу омрачила жуткая травма нападающего краснобелых белых Ивана Павлова. Подробности на третьей странице. Я покосился на администратора Леню, который с важным видом ковырялся спичкой в зубах. Страницу перевернул. Кубок СССР. Хроники финала. Гласила рубрика. В прямоугольнике значились составы команд, время проведения матча и число зрителей. Спартак-Москва. Динамо-Москва. 2-0. 0-0. Москва-Центральный стадион на имени Вэй Ленина. 24 июня. Солнечно. 26 градусов. 30 тысяч зрителей. Судьи Чук. Гомель. В. Бихоев, Орджоникидзе, В. Медведский, Волжский, Голы Павлов, 59-88, Удален, Сабитов. Ниже шел сам текст статьи спортивного журналиста. Среди всех матчей финал Кубка страны приковывает к себе особое всеобщее внимание. Спартаковцы и динамовцы выдали восхитительную игру. Розыгрыши кубка дают понять, что трофей возможно случайно проиграть, но для его выигрыша требуется приложить колоссальные усилия. Так и следует расценивать итог игры. На наш взгляд, «Динамо» проиграла случайно, потому что победа «Спартака» — это результат колоссальных усилий «Спартаковца» Ивана Павлова. На 59-й минуте игры Павлов перевернул ход встречи, получив в центре поля мяч и в одиночку переиграл половину команды соперника. На подходе к штрафной закрутил мяч в сетку ворот Динамо. Бело-голубые попытались контратаковать, с помощью многоходовых комбинаций врывались в штрафную Спартака, но Адыгов был надежен, и на 88-й минуте Павлов с разрезающей передачи Шалимова забил второй гол, лишив Динамо кубковых надежд. Однако триумф Спартака омрачился тяжелейшей травмой главного игрока матча. Павлова уже в следующем розыгрыше мяча попытался остановить защитник белоголубых и применил запрещенный подкат, нанесший игроку жуткую травму, которая, скорее всего, вынудит талантливого игрока завершить игровую карьеру. Прямо в статье имелись новые фотографии, корчащиеся до боли Павлов неподалеку от центра поля, стычка игроков, держащийся за голову бекасов и отдельно комментарии руководства. Не стоит делать скорых выводов, Павлов обязательно вернется в строй. Я дочитал статью, испытывая пристранные ощущения. С одной стороны, я первый раз видел одиннадцатого номера красно-белых, но с другой четко понимал, это и есть я. Вгоняло в тупик и то, что никакого Павлова, игравшего за «Спартак», я не знал. Да и в сезоне 1989-го «Спартаком» руководил Татьянцев. Вот так дела. Однако факт налицо. Статья советского спорта окончательно убедила меня в реальности происходящего. «Мы сообщили о травме Алле», — заговорил Леня, когда увидел, что я закончил чтение. «И что она?» — на автомате уточнил я, хотя не знал, о ком речь. «Ванек», — администратор аккуратно взял мою руку, заглянул в глаза. «Ты же знаешь, что Алла всегда была стервой, пусть и чертовски красивой». В общем, твоя жёнушка решила, что проведет свой отпуск в Сочи до конца». «Ясно. Вот тебе и новая подробность». Оказывается, у бывшего обладателя этого тела стерва-жена. «Вообще, конечно, я никогда не любил стерв, но всегда признавал, что они чертовски хороши в постели. Теперь же, когда появлялись новые подробности, так скажем, физиологических возможностей нового тела, я отнюдь не прочь красивой жены-стервы». По-хорошему сексу изголодался за столько-то лет. «И как долго нога будет заживать?» — спросил я. Администратор помолчал. Отпустил мою руку, скрестил руки на груди. «Не знаю», — честно признался он. «Тебе сделали операцию, а Николай Петрович по своим каналам запросил переслать анализы за границу в Германию. Там у нас хороший хирург есть. Ленина из Боруссии оперировал в свое время». «Помнишь, двадцать три шва наложили, а он через месяц уже играл». «И когда будет ответ?» «Ну, когда. Сам понимаешь, чтобы тебя транспортировать до разрешения выбить на спецборт. Леня пожал плечами. «Не переживай, Николай Петрович лично подключился. Волкову при мне звонил». «Кто такой?» «Ну как, кто?» «Министр гражданской авиации», — пояснил администратор. «Так что пока тут день-другой перекантуешься, а дальше в Германию прокатимся». Как тебе, кстати, палата, а? Заценил, что один лежишь. Не благодари. В этот момент в дверях палаты появилась сестричка. Леонид Анатольевич, вас доктор зовет. Там результаты какие-то пришли. А доктор на больного не хочет посмотреть. Там к вам разговор важный? Смущенно пропищала сестричка, косясь на меня. Понял. Леони поднялся с койки, похлопал меня по плечу. Ты не переживай, начальник наш до Генсека доберется, если понадобится. «К осени уже будешь играть». Ну и вышел, с врачом поговорить. Все бы ничего, но врач ждал Леони прямо возле дверей палаты, а медсестра как будто специально забыла двери прикрыть. Через щелочку, которую оставила сестричка, я хорошо слышал разговор. «Плохие новости, Леонид Анатольевич», — говорил врач низким басом. «Из Германии пришел ответ». У Павлова вашего травма несовместимая с дальнейшей игровой карьерой.